Мистер Джордан любит обезьян? Да, он любит животных. Он говорил, что эта обезьянка напоминает ему Наполеона. А мистер Хилдебранд не любит обезьян? Нет, ему не нравилось именно это. Рукалу это чувствовала. Конечно, и как-то раз укусила его. Послушайте, ну ведь это глупости, мистер Вулф. И что мы будем продолжать в том же духе? Да, пока вы не уйдёте. Я изучаю встречный иск мистера Ковина, и таков мой способ его изучения. На при любом вопросе за вами сохраняются четыре варианта выбора, и, конечно, пятый встать и уйти. А как вы относитесь к обезьянке? С ней было масса хлопот, но она была очень забавной. В любом случае, это моя вина, ведь это я подарила её мистеру Гетцу. Что вы говорите? Когда? Ну, около года назад. Мой приятель привёз её мне из Южной Америки, но у меня не было времени заниматься с ней, и я подарила её Гетцу. Мистер Гетц жил в доме Ковен, да, но обезьяна ведь могла мешать миссис Ковен. Как она отнеслась к её появлению? Она ничего не сказала. Конечно, я должна была подумать об этом, но я извинилась, и она не возражала. Мистер Ковен любит обезьянок. Ему нравилось дразнить её, но это не потому, что он не любил её. Он её дразнил, чтобы посердить мистера Гетца. Вульф закинул руки за голову. Вы знаете, мисс Лоуэлл, я понял, что эта сага о Дэзл Дени не такая уж безнадёжная чепуха. Сардонический тон, богатое воображение, иногда даже намёк на талант. В понедельник вечером, пока мистер Гудвин сидел за решёткой, я связался с кое-какими знающими людьми. А они в свою очередь порекомендовали мне других знатоков, а те в свою очередь сказали, что идея Дезелдена принадлежит мистеру Гетцу, и это общеизвестно. Также широко распространено мнение, что мистер Гетц был кладезем вдохновения и изобретателем всей этой истории в картинках, и без него мистер Ковен будет как без рук. Что вы думаете по этому поводу? Он нажал кнопку на столе и через мгновение вошел Фриц. У нас гость к обеду, Фриц. Хорошо, сэр. Фриц выжил. Сколько еще вам потребуется? Четыре, шесть часов? Поинтересовалась Патлоуэлл. Да, по меньшей мере, с перерывом на обед. Я никогда не мешаю делам страпезы. Отчасти это и в ваших интересах. А дело очень сложное, и если вы хотите достичь между нами какого-нибудь соглашения, то нам надо все выяснить. Ну, так на чем мы остановились? Анна пристально посмотрела на Вулфа. Что касается Гетца, не могу утверждать, что он не приложил свою руку к делу процветания комиксов. Впрочем, в конце концов, как и я, его смерть большая потеря. Всем известно, что он был старейшим и ближайшим другом мистера Ковена, и мы все знали, что мистер Ковен очень считает его мнение. Вулф жестом остановил её. Мисс Лоуэлл, только пожалуйста, не портите всё. Вы мне дали зацепку, а теперь пытаетесь её отнять. Вы ещё скажите, что Ковен называл Гетца выскочкой от большой любви к нему. Лично я расцениваю это как проявление комплекса неполноценности, и не надо мне рассказывать, что вы все без исключения любили мистера Гетца и были ему благодарны. Не забывайте, что мистер Гудвин провёл в вашем доме довольно много времени и подробно рассказал мне обо всём. Кроме того, Вам бы следовало знать, что в понедельник вечером я беседовал с инспектором Кремером и узнал от него кое-какие безусловные факты.